Глава 22. Песню урагана. С помощью обслуживающего персонала Сил-Ян добрался до места проведения аукциона. Войдя в зал, где проводится аукцион, первоначальная светлая окружающая обстановка померкла. Когда-то всюду зазвучали огушительные крики, юноша недовольно поморщился. Аукцион был огромен. Его зал определённо мог бы без труда вместить нескольких сотен или даже тысяч людей. В это время в центре зала под ярким светом красотка в красном платье, используя свой очаровательный голос, описывала предметы в своей руке. Под воздействием её чарующего голоса предмет, который на самом деле стоил не очень много, уверенно рос в цене. Разместившись в отдельном месте, Сиоян спокойно сидел и поглядывал на красотку, стоящую посреди зала. Было очевидно, что большинство присутствующих пришли сюда ради этой девушки, а не из-за вещей, продававшихся с аукциона. Главный аукционист главного аукционного дома, Я Фэй, она была необычайно известной красавицей в пределах города Утань. Её зрелая красота привлекала очень многих людей. Внезапно Сяо Ян тихо обернулся и посмотрел на человека, который находился в углу, неподалёку от него. Его руки исчезлинижитали и покачивались так с вовом Яфеи. "Проклятье!" Сяо Ян, который находился под баохоном, закатил глаза. "Этот парень такой бесстыдный!" Мысленно проклиная его, Сяо Ян быстро переместился и горько усмехнулся. Его внимательный взгляд вновь обратил всё в центр зала. Посмотрев на чурующий изгибы его прекрасной ведущей, он пробормотал: "Я одзин". Примечание переводчика: "Я одзин" уменьшительное, зависит от контекста, обозначением для красоток. Разглядев предмет в руке Яфэй, Цяоян потерял свой интерес. Даже если ведущая и была красавицей, но у него не было так много денег. чтобы покупать всякое барахло. Отведя пристальный взгляд от ЕФА, Сеоян стал медленно осматривать зал. "А, отец?" Его пристальный взор замер и сосредоточился на человеке средних лет, который сидел в переднем ряду. Внезапно его лицо исказилось от шока. "Отец интересуется этой женщиной?" Странная мысль. Продержалось недолго. Те, как всего ян обнаружил, что его отец смотрел не на Эфеи, а скорее изучал обстановку, как будто ожидая чего-то. "Почему отец здесь?" Обдумывая этот вопрос, Сяоян снова перевёл свой пристальный взгляд. На этот раз, к своему удивлению, он понял, что главы двух других больших кланов, клана Джали и клана Аоба, были здесь. Что-то, что будет продано на аукционе, привлекло всех их сюда. Его брови удивлённо поднялись, и Сяоян потёр нос. Что могло на 40 заинтересовать всех трёх глав Куанов, что они прибыли сюда? Честно говоря, женщина по имени Яфэй была экспертом по созданию атмосферы. Её взгляды и улыбки были способны на некоторое время вызывать экспоненциальный рост цены на от. Кроме того, Каждый раз, когда цена повышалась, она посылала очаровательную улыбку тому человеку, который называл последнюю цену, и они забывали свою боль из-за переплаты. Атмосфера в аукционном доме, благодаря её улыбкам, держалась на пике. После продажи последнего лота я впервые внезапно сделал паузу и обратился к аудитории. Ха-ха. Слушайте все, на наш аукцион только что поступил новый лот. Я полагаю, что все будут заинтересованы в нём. Пожегнала её руки, помощница быстро подняла нефритовый поднос, посреди которого находился флакон. Это препарат второго ранга. Взяв своей изящной рукой нефритовый флакон, очаровательный голос Яфэй на мгновение успокоил присутствующих. Примечание от читаца. <с> Пожалуйста, не бейте меня за этот голос. Ему можно сделать более писклявым, но это не будет похоже на взрослую женщину. Эх, ещё раз простите. Однако, вскоре в Оплистале ещё громче, так как на континенте Доуки препараты, изготовленные алхимиками, были самыми востребованными вещами. Этот препарат называют эликсиром духовных снов. Он эффективен только для людей, не достигших уровня ученик Тренировка в эликсире духовных основ позволяет людям, не достигшим уровня ученик, увеличить эффективность тренировки. Ха, если вам нравится, когда вашего сына или внука называют гением, то этот препарат идеально вам подходит. Эти слова, сказанные соблазнителем ртом Яфеи, свели с ума большинство присутствующих. Э Эликсир духовных основ? Эм, -э он может поднять скорость развития духи. Госпожа Ёфэй, люди на этой стадии не смогут выдержать воздействие эликсира, верно? Даже при том, что Ёфэй была чрезвычайно очаровательна, нашлось немало людей, которые сохранили в спокойствии, и после краткой тишины кто-то из них поднял важный вопрос. Ха-ха, этот эликсир был лично проверен нашим главой, Глни. И он установил, что этот препарат второго ранга, с ним не будет проблем, «Каждый из вас может быть в этом уверен!» Отвечая на вопрос, я Фэй слегка рассмеялась. Узнав, что Гуни лично проверил препарат, сомнения всех присутствующих были развеяны. В городе Вутан все знали, что господин Гуни был алхимиком второго ранга, и даже главы трёх кланов были почтительны с ним. Силаян, лениво отклинувшись на спинку стула, наблюдал за возбуждённой толпой, Облегчённо выдыхая, он думал. «Похоже, что с помощью этого эликсира я смогу подзаработать!» Сосредоточивший свой взгляд на отце, Селаян понял, что выражение его лица немного изменилось. «Восемь пятьсот!» Завопил человек справа, называя свою цену. «Девять тысяч!» Сразу же прозвучала следующая ставка. Цена быстро повышалась. и всего за несколько секунд достигло 13 тысяч. Несмотря на то, что отец Силаяна был немного взволнован, он не стал называть свою цену, ожидая пока ажиотаж не утихнет. Цена снова повысилась, но вскоре голоса затихли, в то же время старик, также сидящий в первом ряду, небрежно сказал «20 тысяч». После оглашения такой суммы, в аукционном зале смокли последние голоса, Некоторые в надежде смотрели на того невозмутимого старика, но могли только разочарованно оступиться. Они были не настолько богаты, чтобы участвовать в сыновой войне с кланом Джоли. Ха-ха, Джоли, я считал, что ваш сын уже стал учеником. Почему же вы хотите приобрести этот эликсир? Человек средних лет, который также сидел в первом ряду, повернулся и фальшиво улыбнулся Джоли Би. А-а-ба-па-а. Разве я не могу купить его для своего будущего внука? Джелли Би, очевидно, недолюбливал своего собеседника и холодно насмехался над последним. Ну что же, посмотрим, позволит ли вам ваша удача иметь внука. Вдруг однажды ваш сын окажется без... Примечание переводчика. Без чего же может оказаться его сын? А? После тихого проклинания Джелли Би, Албопа... также выкрикнул «23 тысячи!» «25 тысяч!» В течение десяти минут все присутствующие удивленно наблюдали, как эти двое, словно собаки, сражающиеся за еду, подняли цену до 31 тысячи. «40 тысяч!» Внезапно заговорил сидящий с закрытыми глазами Сяо Жан. Все в зале затихли и сосредоточили свои пристальные взгляды на Селожане. Даже Албопа и Джелли Би были ошеломлены внезапным подъемом цены. «Ха-ха, глава клана Села. Похоже, что вам действительно нужен электир духовных основ». Джелли Би улыбнулся. Селожан взглянул на него и сказал, «Если вы хотите купить его, тогда просто предложите больше». «Я обещаю, что больше не стану повышать цену!» Джелли Би ненадолго замер, думая о том, можно ли верить славам Селжана. Вскоре он покачал головой, так как сегодня эликсир духовных основ не был его целью здесь, поэтому впустую тратить деньги на эту покупку было неразумно. Алба по свою очередь, глядя на то, что Джелли Би прекратил повышать цену, также пожал плечами. даже при том, что эликсир духовных основ был чрезвычайно заманчив, его цель заключается в другом. Поэтому он также прекратил поднимать цену. Видя спокойствие зала, я Фуи угнусь, напоминая Таупе. Глава Кванасяо села, сел Жан, предложил 40.000 золотых монет. Кто-нибудь хочет поднять цену? Так как предложений больше нет, этот эликсир духовных основ «Перейдёт к главе клана Сяло, Сяло Жану!» Поняв, что больше никто не ответит, Яфей взял маленький молоток и слегка постучал по столу. «Тёпс, тёпс!» Сигнализируя, что лексер духовных основ нашёл своего нового владельца. Сяло Ян, сидящий вдали, не знал, смеяться ему или плакать, после того, как он получил кучу денег от своего отца. Ха-ха. Далее мы будем продавать заключительный лот аукциона. Поставив нефритовый фалкон обратно на поднос, я Фэй взмахнула рукой, и следом за этим в зале померк свет. Наклонившись вниз, она взяла серебряный поднос, посреди которого находился слегка светящийся зелёный свиток. Чёрный ранг, высокий уровень, песнь урагана.